Глава 15. Мне надо знать все детали. Диана сидела напротив Найта. Она снова пришла к нему, чтобы получить полную и достоверную информацию. И мне нужна винтовка с самым лучшим оптическим прицелом. Хорошо. Ещё я могу дать тебе своих людей. Возможно, их помощь понадобится. Пусть они присмотрят за Стефано Висконти. Я справлюсь сама. Она работала именно так, в одиночку, рассчитывая лишь на себя. Пока ехала к Найту, вспоминала все детали сделки с Ахмадом. Но тогда она точно знала, что и зачем последует. Стефано дал знак, когда ей следовало стрелять. Теперь помощи ждать неоткуда. И действие будет разворачиваться не на поле, а в порту. Надо изучить местность. Стефано готовил её полгода к сделке с Заедом. А сейчас у неё 6 дней, один из которых уже почти прошёл. Её телефон зазвонил. Дерек. Она так и не перезвонила ему. Помятел ли он её молчание? Наверное, думает, Бог знает что. Вчера поцелуй, а сегодня молчание. Она ответила. Ей хотелось услышать его голос. Привет, прости, что не брала трубку. Появились кое-какие проблемы, пришлось срочно их решать. Она начала говорить сразу, чтобы не тянуть время. Его было мало. Я думал, что ты заблокировала мой номер. Засмеялся он, и Диана непроизвольно улыбнулась. Ну раз я всё же дозвонился, приглашаю тебя вечером на ужин. Сегодня и у меня выдался тяжёлый день. Я голодный ужасно». От слов «голодный ужасно» щёки Дианы слегка покраснели. Она представила, о каком голоде речь, хотя, может, он совсем не это имел в виду. «Тебя срочно надо накормить. Если она пригласит его к себе, это прилично? Интересно, всё пройдёт так же безобидно, как вчера? Готова ли она для нового этапа в жизни? Хотела ли она видеть Дерека в ней?» Диана перевела взгляд на Найта в надежде, что он ей подскажет. Но вы, он не Стефано Висконти и читать по глазам не умеет. Приходи лучше ты ко мне. Со вчерашнего ужина ещё полно еды в холодильнике. Диана. Голос Дарка стал серьёзным. Я приду, но не хочу, чтобы ты думала, что я иду с определённой целью. Я уважаю тебя, но мы поговорим об этом дома. Не переживай и до встречи. Он отключился, и Диана приложила к груди телефон. Хотелось утопить его в собственном сердце. Она всё больше восхищалась этим мужчиной. Кто это? спросил Найт, выводя её из задумчивости. Твой новый знакомый. Жизнь не стоит на месте, чётко произнесла она и положила телефон на стол. Сейчас она ненавидела себя за то, что согласилась на сделку. Могла бы поехать домой, ждать Дерка и, возможно, стать самой счастливой на свете. Но нет. Стефано Висконти здесь всё испортил. Часто жизнь играет в игры. Найт поправил очки и переносится. «К делу, Ричард, у нас мало времени, иначе жизни играть будет не с кем». «Давай лучше завтра всё обсудим. Беги к своему кавалеру», — улыбнулся он. «Я как раз узнаю все детали и выберу тебе винтовку из того, что есть у меня. И встречусь со Стефаном. Может, смогу раздобыть информацию от него». «Хотя...», — Ричард задумался, — «в такой ситуации тебе бы самой с ним поговорить». «Ты издеваешься?», — воскликнула Диана. «Я не могу с ним говорить». Во-первых, он вообще не должен знать, что мы с тобой планируем. Во-вторых, мне не о чем с ним разговаривать. Ты умеешь читать по глазам, Диана? Ты делаешь выводы по мимике? Можно говорить о погоде, но при этом волноваться? По глазам Стефано Висконти ничего прочитать нельзя. Он самый большой лгун. А ты не пробовала? Ричард посмотрел на нее в упор. Глядя на него, ты видишь лишь свой гнев и обиду, которые пеленой застилают тебе глаза. Стефано Висконти человек Он может бояться, переживать и даже любить. Диана недовольно нахмурилась. Знаешь что? Встречайся с ним сам, а я, пожалуй, встречусь с кем-нибудь из Мартанеро. Надо получить сведения ещё и оттуда. Я подумаю, кто это может быть, но таких людей немного. Вообще-то их двое: Майкл и Томас. Антонио ей точно ничего не скажет, а с Деланом ей сложно общаться. И ещё. Висконти про меня ничего не должен знать. Ври качественно. Найт вздохнул. Он это прекрасно знал. «А я начну готовиться с завтрашнего утра. Мне нужны координаты места, где пройдет встреча». Дел много, времени мало, но в вечер она не отдаст Стефана Висконте. Она посвятит его Дереку. Когда Диана приехала домой, Дерек уже был там. Стоял у стенки уставший, но, увидев ее, сразу оживился. «Прости, я задержалась!» Диана вставила ключ в замок и открыла дверь, впуская гостя в квартиру. «Ты нашла того, кого искала?» Дэрк зашёл за ней следом. Поэтому была занята. Нет, просто надо было помочь одному человеку. Ничего особенного. Она улыбнулась, всматриваясь в его глаза. Они излучали золотистый свет и казались такими родными. Она была готова в них утонуть. Ей нестерпимо захотелось, чтобы он её обнял и поцеловал. Подарил ласку и любовь. Напомнил, что она женщина, слабая, без оружия и жажды мести. "Дэрк", попросила она. "Поцелуй меня". Но он сам оказался рядом ещё до того, как она произнесла эти слова. Его губы нежно коснулись её губ, неспешно открывая их. Вчерашний поцелуй был более сдержанным, сейчас ненасытным. Диана коснулась его груди, ощущая упругие мышцы под футболкой. Она мечтала снять с Дерека одежду, прикоснуться к его обнажённой коже. Она чувствовала, что его пальцы забрались под блузку и нежно гладят её. «Я думал о тебе весь день». прошептал он, наконец оторвавшись от неё. Она даже застонала, ей хотелось вновь ощутить вкус его губ. Диана лишь кивнула. Она боялась открыть глаза и чутятся в мире лжи. Можно ли поверить этому человеку? Ведь другой говорил почти такие же слова. Диана прошептал Дэрик, и ей пришлось открыть глаза и посмотреть на него. Я скучал по тебе. Но не хочу, чтобы ты меня неправильно поняла. Он отстранился от неё, взял за руку и повёл в комнату. Давай поужинаем. Посмотрим фильм. Ты мне расскажешь, как провела этот день, а я тебе расскажу о своём. Правда, он скучный, коробки и коробки. Диана улыбнулась, и они пошли в комнату. Он усадил её на диван и устроился рядом. Ты стала немой? Или я шокировал тебя поцелуем? Больше не буду так резко и внезапно. Не мог удержаться. Весь день думал. Нет. Она посмотрела ему в глаза. Мне нравится. Продолжай. Она была взволнована, не могла справиться с дыханием. Этот мужчина ворвался в её жизнь внезапно, и ей не хотелось его прогонять. Диана никто не обнимал 5 лет, а то прошлое хотелось забыть. И, кажется, у неё получается. Только вот сделка, ещё гриф. Как только всё закончится, она обязательно начнёт новую жизнь, возможно, даже с этим мужчиной, если он не бросит её, как это сделал Стефано Висконти. Ты для меня очень важна, Диана. Даже не представляешь, насколько. И даже не представляешь, как долго я мечтала об этом. И снова его губы накрыли её, а пальцы исследовали её податливое тело. Диана была согласна на всё, она расслабилась от этих прикосновений. Не хотелось останавливаться, но было страшно. Дырок, прошептала она, понимая, что рука касается его тёплой кожи на груди. Как давно она не касалась мужчины? 5 лет назад она думала, что для неё существует лишь один. Но это не так. Мне страшно начинать всё заново. Она говорила не о сексе, а об отношениях. Он её понял, нежно провёл рукой по волосам и заглянул в глаза. Я знаю, поэтому не хочу, чтобы наши отношения летели со скоростью света. Пусть это будет медленно, потому что быстро может стереть все эмоции и чувства. Стефано не прикасался к ней полгода, но зато потом их отношения развивались стремительно. Диана прекрасно помнила это. «Может быть, Дерек прав? Чувства и эмоции ослабевают и утрачивают свою силу?» Стефано утратил к ней чувства, если они вообще были в его жестоком сердце. «Ты прав». Она улыбнулась и отстранилась от него. «Пошли ужинать». Дерек ушел за полночь, оставив ее одну в пустой квартире. Уходить он не хотел, и она чувствовала это. Но не гнала его, это было его решение. Наверное, давалось оно ему тяжело. Пока они смотрели фильм, лёжа на диване, пару раз чуть не зашли далеко и чуть не стёрли все эмоции и чувства. Всё же он прав, надо двигаться постепенно, шаг за шагом. Рано утром Диана поехала к месту встречи Стефана и Колина Дугласа. Мортэнэра против Eagles. Кто бы мог подумать, что она опять ввяжется в это грязное дело. Надо всё хорошо смотреть и сделать это незаметно. Ей не нравилось место. Рядом с грунтовой дорогой, которая вела к воде, стояли лишь два пятиэтажных здания. Не выходя из машины, Диана смотрела на них, думая над головоломкой. Как хотят убить Стефана? Будет ли это снайпер, который затаится в одном из домов, или охрана Коллинна пустит пулю ему в спину с близкого расстояния? А, возможно, и сам Коллинн. Неизвестно. Она не знала, когда это произойдёт, сколько людей будет у Eagles. Ну, информацию мог дать кто-то из Мартинора, Томас или Майкл. Диана крутила мобильный телефон в руках, не зная, кого выбрать. Томас приближённый охранник. Он наверняка в курсе каких-то деталей встречи. Скорее всего, они тоже тщательно готовятся к ней. Хотя, зная Стефано Висконти, он может не посвятить в свои планы даже охрану. Она набрала номер, и ей тут же ответили. "Да? Майкл, это Диана." Мне надо с тобой встретиться, это очень срочно и касается важного дела. Неожиданно, произнёс тот. Ещё совсем недавно ты игнорировала меня, а сейчас так просто звонишь? Это касается жизни Стефана. Если ты будешь вспоминать прошлое, то боюсь, будущее для кое-кого не наступит. Приезжай в припортовую зону, где пройдёт встреча Мортенара и Eagles, и сделай это как можно быстрее. Она отключилась и улыбнулась. Главное правило Не дать человеку время на обдумывание, поставить его перед фактом, говорить чётко и внятно. Так всегда делала Стефана. Всё же его уроки бесценны. Она надеялась, что благодаря её навыкам остальное тоже получится. Но было страшно. Пока она ждала Майкла, рассмотрела каждое окно в этих двух зданиях, прилегающую территорию и сделала пару снимков. Полюбуется перед сном. Представляла себя киллером, который должен убить главу Мортонера. Откуда бы она сделала свой выстрел? С последнего этажа какого здания? И с последнего ли? Это можно сделать с любого этажа любого здания. Гадать — это тыкать пальцем в небо. В её работе не должно быть домыслов. Она должна быть уверена в каждой детали и лично всё проверить. «Привет!» Майкл открыл дверь машины и сел рядом. «Я слушаю». Он не смотрел на неё. Его взгляд был устремлён вперёд на ту самую территорию, которую она рассматривала уже полчаса. «Меня нанял Ричард Найт». «Поэтому прошу отнестись с пониманием к тем вопросам, которые я тебе задам», — начала Диана. «Стефано ничего не знает об этом. Ты уже знаешь, что во вторник здесь пройдет встреча Мортонера и Иглз. На ней совершат покушение на Стефано Висконте». Она посмотрела на Майкла, оценивая его реакцию. Он взглянул на нее, слегка прищурил глаза, но тут же их отвел. То есть о планах противника он знал. Теперь она не сомневалась в этом. «Я должна вычислить киллера и убить его раньше, чем он осуществит задуманное». А следом, судя по всему, мне придётся убить Колина Дугласа. Нет, быстро сказал Майкл и просверлил её взглядом. Колина убивать не надо. Найт ничего не знает. Что он не знает? Майкл замелся, понимая, что сболтнул лишнее. Его молчание лишь подтверждало это. Почему наит втягивает тебя в это? Если Висконти узнает, то что? вставила Диана, точно зная ответ. Он был прост. Ничего, потому что хуже просто некуда. Разразился скандал. Это не мои проблемы, усмехнулась девушка. Моя задача заключается не в разборках между Найтом и Висконти. Моя миссия важнее. Разборки и делёшка удел таких людей, как они. А мне надо сделать так, чтобы Колин не забрал порт и не встал во главе города. На жизнь Стефана Висконти мне тоже чихать. Ну лучше его правление, чем Оксфорд по чужим людям. Так зачем Колин нужен живым? И ещё Майкл Мне надо знать все нюансы встречи, которые тебе известны. От этого зависит жизнь твоего босса. Майкл откинулся на спинку кресла и молчал. Минуту, вторую, третью. Но Дьяна его не торопила. Она прекрасно знала, что значит быть предателем, хотя в этом случае Майкл скорее спаситель. "Высконти, уверен, что Дуглас как-то связан с Грифом", наконец заговорил Майкл. "Поэтому он не хочет его смерти, чтобы через Дугласа выйти на Гриффа". "Мать Божья! Джана была поражена. Тот назвал ей цифру 3, когда говорила о внезапном появлении Колина Дугласа в Лос-Анджелесе. Это показалось ей странным, но тогда она не стала на этом зацикливаться. А Стефано зацепился за этот факт в биографии Дугласа. Или он знает куда больше? Хорошо. Она постаралась выровнять дыхание, понимая, что её положение ухудшилось. Или положение Стефано Висконти ухудшилось? Как теперь быть? Найт хотел смерти Колина Дугласа, а в свете новых событий она не хочет его убивать, ведь возможно, это единственная зацепка, которая приведёт её к Грифу. Всё очень плохо. Может, в Стефана будет стрелять киллер? Это было бы отлично, она убьёт его раньше, и все остальные останутся живы. Не знаю, мотнул головой Майкл. Об этой встрече мне мало что известно, только кто поедет и что на Весконти будет бронежилет и пушка с собой. Но скорее всего оружие придётся сдать перед переговорами. Кто едет с ним? Ни я, ни Антонио, ни Дилан не едем. Мы будем ждать его в офисе. Поедет только охрана, но там много людей, человек 20. Найт хотел засунуть своих, но Стефана никому не доверяет. Он с подозрением взглянул на Диану, но тут же тряхнул головой. Почему я тебе доверяю? У тебя нет выбора, ответила она. Не думаешь, что кто-то из его охраны так же метко стреляет и так же обучен, как я? Если бы ещё знать, кто будет стрелять. Возможно, Висконти догадывается. Я знаю, что этот человек пойдёт под пули, но сделает это очень аккуратно. Только в этот раз риск велик, потому что неизвестно, откуда вылетит пуля. Ты думаешь, что это будет Нанитой и Дугласом Киллер? Майкл внимательно смотрел на Диану, а её взгляд скользил от одного пятиэтажного здания к другому. Так проще и нам, и Колину Дугласу. Но вы мы не знаем наверняка. Майкл опять замолчал. задумался. Это молчание уже не напрягало. Диана тоже думала. Впереди ещё несколько дней, чтобы всё разложить по полочкам. Но теперь она точно знала, что Колинна Дугласа она убивать не будет. Может, отцепить от территорию до вторника? Так есть шанс, что убийца не проберётся в одно из зданий, задумчиво произнесла Диана. Одной проблемой будет меньше. Я могу поставить сюда людей Найта. Было бы неплохо, но думаю, Висконти сделает это. Повремени с людьми на это, раз твоя миссия тайна». Диана кивнула, соглашаясь. «Стефано не дурак. И мне нужно поминутное расписание с момента выхода Стефано из здания Мортенера. Каждый шаг». «Диана», — перебил её Майкл, и их взгляды встретились. Они оба знали. «Висконти меняет свои планы внезапно». «У нас только один выход. Держать связь друг с другом по рации». Вот теперь она опять окунулась в прошлое и словно ощутила бесчисленное количество проводов на своём теле. Но выбора не было. Она пройдёт через это снова.